Глава 3. Она открыла глаза, утящённо дыша в темноте. Ей снова приснилась та собака из парка, и даже проснувшись, Амелия дрожала от страха. Она оглядела комнату, но не увидела вообще ничего. Дома даже глубокой ночью у неё за окном всегда горел фонарь, и в комнату проникал тусклый оранжевый свет. Здесь не было никаких фонарей, и темнота представлялась такой густой. что казалось её можно потрогать рукой. Амелия нащупала на тумбочке у кровати маленький электрический фонарик. Лучик жёлтого света пронзил темноту, и она наконец-то смогла отдышаться. Фредди внизу, его заперли на ночь. Это был только сон. Но засыпать снова ей не хотелось. Она боялась, что кошмар повторится. Амелия посветила фонариком в пол. Куда подевалась та книжка? Может быть, завалилось под кровать? Она пожалела, что оставила дневник на чердаке. Ей хотелось бы больше узнать о парнишке, который писал в дневнике, о снежной зиме, о волчонке. Луч фонарика скользнул по окну. У Амелии вырвался тихий радостный возглас, и она резко села в постели, вмиг позабыв и о пугающей темноте, и о страшной собаке. За окном шёл снег, наконец-то. Амелия слезла с кровати, Завернулась в одеяло и забралась с ногами на подоконник. Снег падал крупными хлопьями, но было не видно, ложится он или летает. Луч фонарика отражался от тёмного стекла и мешал разглядеть, что происходит на улице. Амели открыла форточку, на секунду высунулась наружу и ахнула от восторга. Голые ветви деревьев под окном уже покрылись тонкой хрустящей корочкой снега. Похоже на сахарную глазурь. Всё небо было затянуто облаками. Похоже, снег будет идти ещё долго. Поплотнее закутавшись в одеяло, Амелия смотрела на окружающуюся белизну за окном. Настоящий, заправдышный снег. Может быть, Рождество всё-таки будет похоже на праздник. Ты идёшь кататься на санках? спросила Бэлла, приобняв Амелию за плечи. Бэлла уже надела свитер и толстовку с капюшоном. И тёплую куртку. Она ещё не выходила на улицу, а её щёки уже раскраснелись. После завтрака все убежали гулять, и Том впереди всех. Амелия покачала головой. Ей было видно в окно, как там с Фредди играют в снегу. Том кидался снежками, а Фредди бегал за ним, находил упавшие и пытался поднять их зубами, почти такими же белыми, как сами снежки. Его морда была вся в снегу, и он каждый раз тряс головой и с конфужением смотрел на Тома. Глядя на это, Амелия чуть не рассмеялась. Но даже смешной изконфуженный, пройди всё равно был огромным. Амелии не хотелось, чтобы он погнался за ней как за снежком. "Нет, там холодно. У меня нос оложен. Не хочу разболеться", сказала она, уверенная, что Бэллы ей не поверит и начнёт уговаривать. Но сестра только вздохнула и побежала на улицу догонять Ангию и Лору, которые поднимались на холм, волоча за собой санки. Ещё пару минут Амелия постояла у окна, наблюдая за ними, а потом на цыпочках вышла из комнаты и направилась к лестнице на чердак. Хотя можно было и не осторожничать. Мама тёти Лоры и дядя Пит отправились на прогулку по первому снегу. Папа остался готовить обед, но был на кухне внизу и наверняка думал, что Амелия пошла гулять вместе со всеми. Она тихонько открыла дверь в конце коридора и пошла вверх по лестнице, светя на ступеньке фонариком. Пальто висело на спинке кресла, где его оставила Милия. Из кармана выглядывал дневник. В прошлый раз Амелия забыла здесь старое одеяло и сейчас завернулась в него. Села в кресло, взяла дневник и нетерпеливо открыла на первой странице. Вчера она думала об этом дневнике весь вечер, а перед сном, когда села писать в своём собственном дневнике, пролистала его от начала до конца, сравнивая две маленькие книжечки. У её дневника была яркая красивая обложка с цветами. Крошечный серебряный замочек и фигурная рамочка на первой странице, куда надо записывать имя и адрес. Амелия подумала, что, возможно, тот мальчик тоже записал своё имя на первой странице. Пусть даже его дневник был самой обыкновенной записной книжкой в простой материчатой обложке, без всяких фигурных рамочек. И сейчас, открыв её, Амелия сразу увидела надпись: Ной Алон, Висконсин, 1873 г. Её пра-пра-пра-прадит. Мальчик вырос и стал художником и нарисовал ту чудесную картину с охотниками в лесу, что висит в коридоре на втором этаже. И это был его дом. Амелия ласково провела ладонью по страницам и начала читать. Некоторых слов она не понимала. Что такое стрехи? И что значит ставить силки? Почерк был мелким и местами не очень понятным. Начитать эти записи, сделанные в позапрошлом веке, было очень интересно. И чем больше она читала, тем лучше разбирала почерк, и непонятные странные слова, если не становились понятнее, то уже не казались такими странными. Жизньной в лесу была удивительной и совсем не похожей на жизнь на мели. Девочка плохо спала этой ночью. И теперь у неё слепали с глаза и иногда ей казалось, что она почти слышит мальчишеский голос ноя. как будто он говорил с ней, как будто рассказывал ей свою историю. 19 октября 1873. Папа велел гасить лампу. И вчера я не закончил писать. Продолжу сейчас. У меня в кармане нашлось несколько сушёных ягод кизивики. Я рассыпал их на снегу перед волчонком и помчался домой, пока он их обнюхивал. Я сказал маме, что мне надо сбегать обратно к источнику, потому что я забыл там варежки. Она пекла хлебы, не особенно прислушивалась к тому, что я ей говорю. Я взял в кладовке старое одеяло и незаметно вынес его из дома. Потом забежал в сарай и отрезал кусочек мороженой свинины, ну, совсем чуть-чуть. Я подумал, что мы можем выкраить такую малость. Когда я вернулся, волчонок приметил меня издалека и бросился мне навстречу. Он съел все доеденные сушёные ягоды. Я заметил следы маленьких лап на примятом снегу, где он топтался в поисках добавки. Я так и думал, что он всё съест. Но когда я увидел, как он бежит ко мне с радостным визгом, когда я увидел его голодные, вопрошающие глаза, я заботился мыслью, а сколько ему надо съесть, чтобы наесться досыта. Я не могу воровать для него еду из наших запасов. Это будет нечестно по отношению к маме. К тому же, рано или поздно она всё узнает. Мне повезёт, если она не заметит, что я отрезал кусочек свинины. Волчонок явно удивился, когда попытался вкуsnнуть смёршииемяса. Такого мяса он не ел никогда в жизни. Это наше спасение зимой. Папа забивает свинью только когда начинаются уже настоящие морозы и можно не сомневаться, что мясо замёрзнет. В этом году папа добыл медведя, так что мяса нам хватит до самой весны. Но без расчёта на то, чтобы кормить волка. Если я не смогу разыскать его маму, Ему придётся учиться охотиться самому. Сегодня утром я сбегал проведать волчонка и нашёл его там же, где оставил вчера. Он спал в дупле старого дерева, которое я обнаружил ещё прошлым летом, недалеко от тропинки к источнику. Я рассудил, что так будет лучше всего. А за водой всегда посылают меня. Вчера я устроил ему в дупле тёплое гнёздышко из старого одеяла. Кажется, ему было уютно. Он проснулся только когда я подошёл к дереву почти вплотную. И тихонечко зарычал. Чем дольше я наблюдаю за ним, тем больше убеждаюсь, что он слишком маленький, чтобы бродить по лесу в одиночку. Ему хочется только играть и чтобы кто-то его кормил. Сегодня я принёс ему кролика, попавшего в силки. Пришлось сказать маме, что все силки были пустыми. Мама сказала, что сегодня мне просто не повезло и что в следующий раз я обязательно кого-то поймаю. Но мне было стыдно, что я и соврал. Когда я ходил повидаться с Волчонком, мама с папой решили, что я сбежал в лес рисовать. Я совершенно забыл, что должен был помогать на конюшне. Вечером папа прочёл мне мораль, что я не должен пренебрегать домашней работой, и что мне надо лучше заботиться о рассците, руби и Люсе, и что в нашей семье все помогают друг другу, и теперь я себя чувствую по-настоящему виноватым. Но мои мысли сейчас заняты совершенно другим. Этот волчонок никак не идёт у меня из головы. Я вспоминаю, как он на Вострелуже, когда увидел, что это я. Как он выскочил из дупла и облизал мне руку. Он бы понравился Грейс. Ей понравилось бы с ним играть. Я ведь не могу допустить, чтобы он умер от голода. Правда?